Глава 73. Король выбрал для котла удачное место — каменистый холм, вершина которого имела форму блюдца. С холма просматривалось всё обширное поле сражения. Ткачиха хорошо потрудилась. Все посты караульных, охранявших котёл, превратились в груды окровавленного мяса и костей. Трудно представить, что это сотворила изящная, завораживающе красивая женщина. По пути к Стриге Амрена неутомимо смела все магические преграды на нашем пути. Они были весьма хитроумными, но Амрена подготовилась. Она набрасывалась на королевские заклинания, как голодный на еду, и крушила их, хищно улыбаясь. Чтобы подобраться к котлу, нам требовалось миновать еще один каменистый холм. Там собралось высшее командование армии Сонного Королевства. полководцы следили за действиями младших командиров и солдат, дожидаясь, пока те устранят с поля боя всех сильных наших воинов, представлявших для них серьёзную угрозу. Вскоре я уже знала, с кем они мечтают расправиться лично. Чаще всего назывались имена Хелиона и Таркина. Далее шёл Тамлин, которому они мечтали отомстить за ложь и двуличие, и, конечно же, Юриан. Королевские генералы смаковали истязания... которым подвергнут их всех. Вариан, Азриэль, Кассен, Калес и Вивана. Мор. В устах королевской своры имена моих друзей звучали так, словно те были лошадьми на скачках. Генералы спорили, кто продержится дольше остальных, кто притащит сюда прекрасную жену верховного правителя двора Зимы, кто наконец-то сломает хребет Морригани, Кто привезет домой и приколотит к стене трофейные иллирианские крылья? У меня бурлила кровь. Даже кости негодующе скрипели. Я надеялась, что Бриаксис доберется и сюда, и собственную гибель они будут встречать с мокрыми штанами. Я нарушила запрет Амрены и оглянулась. Мор с Виваной и не догадывались, что их ждут в этом лагере. Они удерживали внушительный отрезок фронта, Вместе с ними была светловолосая женщина, которую я приняла за сестру Виваны. Помогал им целый отряд грозных медведей, чьи могучие лапы неутомимо раздирали вражеских солдат в клочья. Сердитым шепотом Амрена напомнила мне о своем приказе. Мы обогнули командирский холм и начали взбираться по склону соседнего, где находился котел. Стрига исчезла из виду. Ее путь обрывался у подножия холма. Но я чувствовала ее устрашающее присутствие, её манящую силу. Поднимались мы медленно, прислушиваясь на каждом шагу. У нас за спиной, на суше, в небесах и на море бушевало сражение. Легион, дракония и человеческая армия с континента заметно изменили соотношение сил. Однако мне и сейчас не верилось в нашу победу. Иногда крутизна склона заставляла вставать на четвереньки. Я обдирала ладони об острые камни. Для Амрены этих препятствий словно не существовало. Она поднималась с завидной лёгкостью. По моим подсчётам, место должна вот-вот выманить короля, иначе мы столкнёмся с ним лицом к лицу. Боковым зрением я увидела, как что-то мелькнуло у подножия холма. Вторично нарушая запрет Амрены, я обернулась и застыла. Там стояла неописуемо красивая молодая женщина. Щурясь, она смотрела на нас и принюхивалась. На её ярко-красных, влажных от крови губах играла улыбка. Женщина смотрела и улыбалась, обнажая покрытые кровью зубы. Стрига, она жидко тихо. Она пряталась где-то, дожидаясь нашего появления. Она махнула рукой цвета снежной белизны, на которой темнел полумесяц. Знак соглашения, заключённого с Ризентом. Напоминание и предупреждение, чтобы мы поторапливались. стрига избрала тропку слева от нас я только сейчас заметила что камень и анты густо забрызган кровью тропка была удобнее для подъема но там стояли караульные стрига направилась прямо к ним солдаты навели на нее луки стрига улыбнулась им это была жуткая полная ненависть и улыбка потом она прыгнула это был отвлекающий маневр Тут даже Амрина содрогнулась. Но мы продолжили подъём. Караольные бежали вниз, пытаясь окружить стригу. Вокруг неё уже валялись обезображенные трупы. Времени у нас было в обрез. Я чувствовала нараставшую силу котла. Впрочем, нет. Эта сила исходила сзади. место «Умница девочка», — прошептала Амрина и тут же навалилась на меня со спины, вынуждая пригнуться — Я едва не ударилась лицом о камни. Вскоре я услышала шаги. Ох, какие знакомые шаги! Их звук преследовал меня в кошмарных снах. Неподалеку от нас с холма спускался король. Его внимание было поглощено стригой и волнами силы, исходящими от места. Увидев короля, ткачиха прекратила бойню и улыбнулась. С ее подбородка капала кровь. «Да чего же ты красива!» вкрадчиво и льстиво произнёс король. «Недленная древняя красота!» Ткачиха тряхнула головой, перекидывая волосы за плечо. «А ты, король, мог бы и поклониться, прежде ты об этом не забывал». Правитель сонного королевства шёл прямо к ней, не испытывая страха. Он улыбался, глядя на безупречное красивое лицо Стриги. Оказавшись рядом с нею, Король вдруг сжал ее лицо в своих широких ладонях и раньше, чем ткачиха успела шевельнуться, сломал ей шею. Это не убило бы ее. Ткачиха была богиней смерти, и ее существование подчинялось иным законам. Еще мгновение, и сломанные кости встали бы на место и срослись. Но король оказался проворнее. Он швырнул обмякшее тело ткачихи двум нагоподобным гончим что выли и скулили у подножия. Твари без страха принялись терзать её тело. Даже Амрену это зрелище заставило поёжиться. Король смотрел на север, туда, где находилось место. Волна её силы снова достигла холма. Я почувствовала, как котёл взывает ко мне. Взгляд короля переместился к морю, где продолжалась битва кораблей. Потом он улыбнулся и исчез. совершив переброс. «Пора», — шепнула Амрена. Я не могла шевельнуться. Кассиан, Несто, даже Рис считали, что нам не уцелеть. «Ты теряешь драгоценное время», — сердито бросила мне Амрена. Никогда еще я не видела в ее глазах столько горя. Она знала, что произойдет в ближайшие минуты. Они были куплены для нас очень дорогой ценой. Подавив отчаяние и страх, я бросилась к вершине холма, туда, где на дне каменного блюдца стоял котел, никем не охраняемый, ждущий нас. У Амрены в руках появилась книга дуновений. Ее голова приходилась почти вровень с краем котла, черной ямы, полной магической силы и ненависти. Я могла остановить эту силу, остановить вражескую армию, Остановить короля, не дав ему убить Несту и Кассиана. Амрена раскрыла книгу и посмотрела на меня, ожидая моих действий. «Положи руку на котел», — тихо сказала она. Я повиновалась. Безудержная сила котла ударила по мне. Невидимая сила угрожала затянуть меня внутрь, туда, где бушевала нескончаемая буря. Я едва держалась на ногах. едва замечала окружающий мир и помнила своё имя. Я цеплялась за образы, увиденные в Урбасе, за каждый из них, за каждую мысль и воспоминания. Я хваталась за всё хорошее и дурное, белое и чёрное, что было во мне, за всё, что составляло мою суть. Мою суть. Мою суть. Амрена смотрела на меня, но почему-то не читала заклинания из книги. Она не передала книгу мне, а захлопнула золотые страницы и отшвырнула магическое сокровище. Амрена нам соврала. Она не собиралась с помощью котла и книги дуновений обуздывать короля и его армию. А я угодила прямо в ее ловушку.